«Слово есть слово. Ничего не сказал о том, что в процессе операции был убит гестаповец Фридс Продль из Освенцима. За этим стоит Грегори. Нельзя распоряжаться в суе жизнью друзей, только собою. Это, пожалуйста». «Любопытно», — сказал Далис, выслушав его рассказ. «Честно говоря, я не думал, что дело приобрело такой размах. И вы это раскрутили в одиночестве?»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 Это же нам в тысячу раз выгоднее, чем разом всех прихлопнуть. Роман словно бы споткнулся, ответил с болью. «Именно об этом МакАйр прислал мне в Мадрид телеграмму месяца семь назад. Вы так давно вышли на сеть? Нет, тогда еще не вышел. Просто он уже тогда считал возможным обращать нации в нашу агентуру. Вы с этим не согласны?»